Изумительная линия ног Лагулю, длинные нервные ноги Валентина, о, трепетные породистые ноги, неутомимо отбивали такт кадрили, и Лотрек с жадностью карандашом схватывал то, чего сам он был лишен навеки. Лотрек получал истинное наслаждение в этой атмосфере, где то ли животные чувства поднимались до магии искусства, то ли искусство опускалось до скотского уровня». Он вдыхал запах потных тел, подмышек, дыма, захваченный порочным очарованием этих ночных кабаков, и лихорадочно пил рюмку за рюмкой. «Пойдем посмотрим, как танцуют эти милашки. Они просто прелесть. Совершенные фонтанж. О, уверяю вас, я могу пить, не опасаясь, ведь мне не высоко падать». Увы и Лотрек Фыркал, а что? Да я же пью все самого лучшего качества, это не может мне повредить. Сноска, они просто прелесть, совершенный фонтанж. Герцогиня Фонтанж, фаворитка Людовика 14. Примечание переводчика, конец сноски. Осенью Лотрек расстался с Гринье и переехал к Рашу на улицу Ганнерон, 22, за Монмартским кладбищем. Там он продолжал работать над серией портретов. Писал он их либо в мастерской, либо в небольшом садике Рашу. Однажды, выходя с другом из ресторана «Буавен» на авеню Клиши, он обратил внимание на девушку довольно хилого вида с великолепными рыжими волосами. «Как хороша!» — воскликнул Лотрек, типичная шлюха. «Вот бы написать ее!» Рашу остановил девушку, и после некоторого колебания она согласилась позировать Лотреку. Рыжая Кармен Годен оказалась отнюдь не уличной девкой, как предполагал Лотрек, а просто... Милой работницей. Она была прекрасной моделью и вскоре стала популярна среди художников. Она позировала Кормону, потом Стевенсу с точки зрения Лотрека. Основное достоинство Кармен Годен заключалось в ее огненных волосах. Они, по его мнению, составляют красоту женщины. Когда женщина рыжая, по-настоящему рыжая, говорил он, и слово «рыжая» заполняло весь его рот это для венецианцев. И впрямь. Те, привлекавшие его женщины, в том числе и Лили, и Лагулю, были либо блондинками, либо рыжими, за исключением одной Валадон. Та была брюнеткой. Лотрек написал не менее четырех портретов «Кармен». Сноска. Известны 15 работ Лотрека 1885 года, конец сноски. Пытался ли он открыться ей в своих чувствах? «Возможно. Но не в его характере было делиться своими сердечными тайнами, будь то успех или неудача. Лучший способ обладать женщиной, — утверждал старик Энгр, — это писать ее». Да, конечно. Но Лотрек предпочел бы менее платоническую любовь. Ни его подчеркнутое презрение, ни его извительные реплики не могли обмануть друзей. Они понимали, что за этим кроется обида, боль, острая досада. И когда он, шепеляве и передергывая плечами, говорил о какой-нибудь проходившей мимо красотке, захочу и она станет моей за какие-нибудь пятьдесят франков, они знали, что им руководила не высшая степень цинизма, а отчаяние. Иногда, правда редко, очень редко, они видели, как его чистые живые глаза затуманивала грусть. Но Лотрек был не из тех, кто любит откровенничать. Он тут же брал себя в руки. Его утонченность заключалась в его невозмутимости». Обыщи теперь хоть весь Париж, денег не жалея, налетишь не на женщину, а лишь на падаль. В мастерской, где снова начались занятия, Лотрек во все горло распевал куплеты Брюана. Разногласия между Кормоном и его учениками усилились, назревал бунт. Некоторые ученики среди них был и... Анкетен во главе с Эмилем Бернаром, щуплым юношей с герошными волосами, приехавшим из Лилля и записавшимся в мастерскую всего год назад, откровенно критиковали Кормона за школьный метод штудировки рисунка. Бернар призывал всех к мятежу. «То, чему нас учат, ни на чем не основывается», — категорично заявлял он. «Кормон?» «Самозванец, а не художник», — продолжал Дернар, — «ведь он как учит? Садится поочередно рядом с каждым учеником и у одного подправляет на рисунке руку, у другого — голову, у третьего — грудь, без всякой логики, объясняя, что вот он, мол, видит эту модель так, и поэтому вы тоже должны видеть так же» а самым способным он советует лишь тщательно прорабатывать детали, сглаживать контуры, приглушать свет, иными словами фальсифицировать. Год спустя вы знаете меньше, чем знали, поступая к нему. Но чтобы найти то, что нужно, дружок, на земле еще есть уголок. Когда Бернар появился в мастерской, Лотрек, Анкетен и Тампье сразу же подружились с ним. Они повели его в Лувр, чтобы показать полотна со рисунки Микеланджело и Луки Синьорелли. Они сводили его на улицу Лафит в галерею Дюран-Рюэля и познакомились с работами импрессионистов. Дернар, будучи человеком импульсивным и живым, немедленно присоединился к новаторам. Вместе со своими друзьями он посмотрел произведение некоего Сезанна, который хранил в своей тесной лавке на улице Клозель, в нижней части Монмартра, бедный торговец красками папаша Данги, и тут же заявил, что Сезан, крупнейший современный художник. Уголок тот совсем недалек, в Булонском лесу. Хотя Дернара ввели в мир художников болтливый Тампье и его друзья, он очень быстро завоевал среди них авторитет. Начитанный, общительный, обладавший живым и пылким умом, он с легкостью разбирался в различных теориях, развивал их, компилировал и без конца пересматривал. Его суждения были безапелляционны, и он подкреплял их тысячами аргументов. Слава, гений — вот его любимые слова. Искусство было для него святыней, и к своему призванию, которому он отдавал всего себя наперекор воле родителей, он относился как к посвящению церковный сан. Путь из Ангера, где он жил, в Париж, Бернар проделывал пешком и, тем не менее, всегда приходил в мастерскую первым. Он был религиозен, даже склонен к мистике, ненавидел атмосферу мастерской Кармона. Грубые и пошлые разговоры, которые велись там, резали ему ухо. «Как будто тебя оскорбляют», — говорил он. В один из вечеров Анкетен уговорил Бернара пойти в Мирлитон, и тот ушел оттуда в ужасе с отвращением к нездоровому психозу, царившему там. Лотрек не очень прислушивался к тому, что говорил Бернар. Гораздо больше его интересовало лицо друга. Он попросил Бернара попозировать ему. За двадцать сеансов он написал великолепный портрет Бернара. Тонко передав психологию художника, его серьезный и непримиримый характер, решительный взгляд его маленьких, слегка раскосок глаз. «Это, правда, шикарный вполне уголок. Если хочешь урвать пожирнее кусок, надо ехать в фиакре, хоть путь недалек». Лотреку нелегко дался этот портрет. Он никак не мог удачно согласовать цвет фона с лицом. В начале 1886 года положение в мастерской Кормона стало еще напряженнее. Бернар, создавая свою первую картину в мастерской, откровенно употребил светлую палитру импрессионизма.